Апрель вселяет страх, но Хельбут помогает. Где Хельбут, он пропал. Наступил апрель, настоящий капризный апрель с солнцем, тучами и градом, с зеленеющей травой и маргаритками, с распускающимися кустами и деревьями, наливающимися соками. Даже господин Шпанфос в Мандале расцветает и растет. И каждый день продавцы в мужском отделе находят, что рассказать о новых рационализациях. Обычно это означает, что один продавец теперь делает работу двоих, а если совсем повезет, берут нового ученика. Теперь Хейлбут иногда спрашивает Пинеберга, «Ну, как у тебя, сколько?» Пиннеберг отводит взгляд, а когда Хельбут настаивает, «Да говори, сколько, у меня хватит», он, наконец, смущенно отвечает, «Шестьдесят». Или даже «Сто десять, но не надо, как-нибудь выкручусь». И тогда они устраивают так, что Пинеберг как раз подходит, когда Хейльбуд продает костюм или пальто, и Пинеберг записывает продажу на свой счет. Надо быть осторожными. Яныки вынюхивают, а под Халим Кеслер вынюхивает еще усернее. Но они аккуратно подгадывают момент, когда Кеслер уходит на обед, а если тот вдруг появляется, утверждают, что Пинеберг спас сделку, а Хейльбут холодно предлагает господину Кеслеру. Получить пощечину. Ах, где те времена, когда Пиннеберг считал себя хорошим продавцом? Все изменилось, все теперь совсем иначе. Конечно, люди стали куда привередливее. Вот приходит дородный господин с женой и хочет пальто. Максимум двадцать пять марок, молодой человек. Понимаете? Один мой партнер по скидке купил за двадцать. Настоящее английское пальто, шерсть, подкладка, понимаете? Пиноберг кисло улыбается. «Возможно, господин немного привеличивает свою выгодную покупку. Настоящее английское пальто за двадцать марок?» «Послушайте, молодой человек, не надо мне рассказывать, что мой партнер меня обманывает. Он человек честный, понимаете?» И толстяк горячится. «Мне не нужно, понимаете, чтобы вы порочили моего друга?» «Прошу прощения», — пытается сказать Пиноберг. Кеслер подглядывает. Господин Янека стоит за вешалкой чуть правее, но никто не помогает. Полный провал. «Зачем вы раздражаете клиентов?» — мягко вопрошает господин Янока. «Раньше вы были совсем другим, господин Пеннеберг». «Но виновата система. С тех пор, как ввели эту проклятую норму продаж, вся уверенность пропала. В начале месяца еще терпимо, у людей есть деньги, они покупают. Пеннеберг выполняет план и даже воодушевляется». В этом месяце уж точно не придется занимать у Хейльбута. Но потом наступает день, а то и два, когда покупателей нет вовсе. «Завтра надо продать на триста марок», — думает Пинеберг, уходя вечером из Мандаля. «Завтра надо продать на триста марок». Это его последняя мысль перед сном, когда он уже поцеловал ягненка на ночь и лежит в темноте. С такой мыслью не уснешь, она не отпускает. «Сегодня надо продать на триста марок». При пробуждении, за кофе, по дороге на работу, при входе в отдел, без конца, триста марок. Вот приходит клиент. Ах, он хочет пальто за восемьдесят. Это четверть плана. Ну же, решайся. Пиноберг тащит все подряд ему на примерку, восхищается каждым пальто, и чем больше он нервничает, решайся, решайся, тем холоднее становится клиент. Пиноберг пускает вход все приемы. У господина такой изысканный вкус к господину все идет. Он чувствует, как клиенту становится все неприятнее, как он ему противен, но остановиться уже не может. И вот клиент уходит. Я еще подумаю. Пеннеберг остается стоять, буквально сжимаясь внутри. Он понимает, что все сделал не так, но страх гложет его. Дома жена и ребенок, денег и так в обрез, а что будет, если... Конечно, у него еще не все так плохо. Хельбут приходит. Хельбут, честнейший из честных, сам спрашивает. Пинеберг, сколько? Он никогда не читает нотаций, не призывает взять себя в руки, не умничает, как Яноке и господин Шпанфус. Он знает, Пинеберг способен на это, просто сейчас не получается. Пинеберг не жесткий, Пинеберг мягкий, и если на него давить, он теряет форму, распадается, становится ничем, кашей. Но он не сдается, снова и снова собирается. У него бывают удачные дни, когда он на высоте и ни одна сделка не срывается. Тогда он думает, страх побежден. А потом мимо проходят начальники и бросают на ходу. Ну, господин Пеннеберг, продажи могли бы быть и живее. Или почему вы вообще не продаете темно-синие костюмы? Вы хотите, чтобы они у нас вечно лежали на складе? Они проходят, скрываются, говорят следующему продавцу что-то еще. Хельбут прав, не стоит обращать внимания, это просто болтовня надсмотрщиков. Они думают, что обязаны так говорить. Конечно, не стоит обращать внимания, но разве можно это игнорировать? Вот Пиннеберг сегодня продал на 250, а тут появляется этот господин организатор и говорит. «Вы выглядите усталым, господин Пинеберг, Посмотрите на своих коллег в Штатах. Они вечером такие же бодрые, как утром. Keep smiling. Знаете, что это значит? Всегда улыбайтесь. Усталости не существует. Уставший продавец — плохая реклама для магазина». Он удаляется, а Пиннеберг яростно думает. «Дать бы тебе в морду, в морду, сволочь!» Ну, конечно, он почтительно кланяется и улыбается, а уверенность снова улетучивается. «Ах, ему еще легко!» Он знает нескольких продавцов, которых вызывали в отдел кадров, предупреждали или воодушевляли, смотря по обстоятельствам. «Вкололи первый укол», — шутят коллеги, — помрет. помрят». «Потому что дальше страх только растет». Продавец знает, что после третьего укола конец, безработица, кризис, пособие, смерть. Его пока не вызывали, но без Хейлбута он бы уже давно созрел. Хельбут — крепость, Хейлбут неуязвим, Хельбут может сказать господину Янаке, — Может, вы покажете мне, как надо правильно продавать? На что господин Яноке отвечает, — Прошу не говорить со мной в таком тоне, господин Хейлбут", и удаляется. Но однажды Хельбут исчезает. Вернее, он был на работе, даже что-то продал, но в середине этого апрельского дня пропал, никто не знал куда. Янаки, возможно, знал, потому что даже не спрашивал о нем. И Кеслер, наверное, тоже знал. Он расспрашивал всех о Хельбуте так нарочито, так злорадно, что было ясно, случилось что-то особенное. — Вы не знаете, куда девался ваш друг Хельбут? — спрашивает он Пиненберга. — Заболел, — бурчит Пиненберг. Ой — Ой-ой, такой болезни я бы не хотел, — злорадствует Кеслер. — Почему вы что-то знаете? — спрашивает Пинеберг. Я ничего. Что я могу знать? — Ну, вы же сказали. Кеслер делает обиженное лицо. — Я ничего не знаю. Просто слышал, что его вызывали в отдел кадров. Получил бумаги, понимаете? — Чушь, — говорит Пинеберг и очень громко бросает ему вслед. — Идиот! — С чего бы Хейбуту получить расчет? За что увольнять лучшего продавца? Чушь! Кого угодно, только не его. Но на следующий день Хельбута снова нет. — Если завтра его снова не будет, я после работы зайду к нему домой, — говорит Пеннеберг ягненку. — Конечно, сходи, — соглашается она. Но утром все проясняется. Сам господин Янекев вдруг снисходит до объяснений. — Вы, кажется, дружили с этим э, Хельбутом? — Дружу, — воинственно отвечает Пеннеберг. — Так, а вы знали, что у него были... — Странные взгляды. — Странные? — Ну, на наготу. — Да, — неуверенно говорит Пинеберг. Он как-то рассказывал, какой-то союз нудистов. — Вы тоже в нем состоите? — Я? — Нет. — Ну, конечно, вы же женаты. Господин Яноке делает паузу. — Нам пришлось его уволить, вашего друга Хельбута. Он оказался замешан в очень неприятной истории. — Какой? — горячо спрашивает Пиннеберг. — Не верю. Господин Яноке лишь снисходительно улыбается. — — Дорогой господин Пинненберг, вы не слишком разбираетесь в людях. Это видно по вашей манере продавать, — и заключает. — Очень неприятная история. Господин Хельбут продавал на улице свои обнаженные фотографии. — Что? — вскрикивает Пинненберг. — Он, конечно, коренной берлинец, но чтобы кто-то продавал на улице свои голые фотографии, такого он еще не слышал. — Но это так, — говорит господин Янеке. — Вам это, конечно, делает честь, что вы не отрекаетесь от друга, — хотя и плохо говорит о вашей проницательности. «Я все равно не понимаю», — говорит Пиноберг, — «фотографии на улице. В любом случае мы не можем держать продавца, чьи голые фотографии могли видеть клиенты, и не дай бог клиентке, у него такая выдающаяся внешность, но уж нет». И господин Янеке удаляется, дружелюбно улыбаясь Пинобергу, словно подбадривая его, насколько это позволяет дистанции между ними. «Ну, он вам рассказал про вашего Хейльбута?» Вот свинья, я так про него и думал, не выносила этого хвостуна. — А я его любил, — громко говорит Пинеберг. И если вы еще раз при мне... — Нет. Кеслеру не удается тут показать Пинебергу ту самую фотографию обнаженного Хейльбута, хотя он и жаждет увидеть его реакцию. Пеннеберг увидит ее позже, в течение дня. Это фото произвело фурор не только в отделе готового мужского платья. Новость уже разлетелась по всему магазину. Продавщицы из отдела шелковых чулок и шляп только об этом и говорят, а фото ходят по рукам. Так оно попадает и к Пинебергу, который весь день ломал голову. Как Хельбут мог продавать на улице свои обнаженные фотографии? Все оказалось иначе. Господин Яноке и прав, и не прав. Речь идет о журнале, одном из тех, о которых никогда толком не знаешь, для чего они существуют. Для пропаганды красоты тела или для разжигания похоти? На обложке журнала, в овальной рамке, несомненно, Хейлбут в боевой позе с копьем в руке. Хорошее фото, любительский снимок, и сам он действительно хорошо сложен, вот-вот метнет копью, будучи совершенно голым. Что и говорить, очень пикантные ощущения для молоденьких продавщиц, Поклонец Хейлбута, видеть его таким красивым и обнаженным. Он не разочаровывает, но это вызвало столько волнений. «Кто вообще покупает такие журналы?» — говорит Пиннеберг -лашу. «Разве за это можно увольнять?» «Кеслер, наверное, выследил», — предполагает Лаш. «Это он принес журнал, и он первый обо всем узнал». Пиннеберг решает навестить Хейльбута, но не сегодня. Сперва надо обсудить это с Ягненком. Потому что Пиннеберг, конечно, хороший друг, но история его слегка будоражит, хоть он и не признается. Он покупает номер журнала и приносит Ягненку в качестве иллюстрации. «Конечно, ты должен к нему сходить», — говорит она. «И не позволяй никому плохо о нем говорить при тебе, понял?» «Ну, как он тебе?» — любопытствует Пинеберг, потому что слегка завидует этому красивому телу. «Сложен хорошо», — говорит ягненок. «У тебя уже маленький животик намечается. Руки и ноги у тебя тоже не такие красивые». Пинеберг смущается. «Что ты хочешь сказать? По-моему, он просто великолепен. Ты могла бы влюбиться в него. Вряд ли. Слишком смуглый для меня». И потом она обвивает его шею и мягко улыбается. Я все еще влюблена в тебя. — Все еще? — переспрашивает он. — Правда? Чистая правда. На следующий вечер Пиннеберг приходит к Хельбуту. Тут ни капли не смущен. — Ты в курсе, Пиннеберг? Здорово они влипли с этим увольнением. Ведь меня они не предупредили. Я уже подал в суд. Думаешь, выиграть дело? — Абсолютно. Я выкрутился бы даже в том случае, если бы фотография была напечатана с моего разрешения. А я могу доказать, что это сделано без моего ведома. С меня взятки гладкие. Ну а потом? Трехмесячный оклад тебе выплатят, но ведь в конце концов ты безработный. Дорогой Пиннеберг, я обязательно найду что-то еще. А если нет, открою свое дело. Толкаться на биржу я точно не пойду. За тебя я не переживаю. А меня возьмешь к себе, если откроешь свое дело? Конечно, Пиннеберг. Тебя первого. Без норм? Конечно, без норм. Хельбут хмурится. «А как ты сам? Тебе теперь придется тяжело. Выкрутишься?» «Придется. Придется», — говорит с сделанной уверенностью. «В последние дни неплохо получалось. Я на 130 впереди». «Вот видишь», — говорит Хельбут, — «может, для тебя даже лучше, что я ушел». «Э, нет, лучше бы ты остался». Пиннеберг возвращается домой. Странно, через какое-то время разговаривать с Хельбутом становится совсем не о чем. Пиннеберг действительно его очень любит. Он прекрасный парень, но не совсем тот друг, с которым можно быть на одной волне. Его близость не греет. Он долго не навещает Хельбута, пока в магазине не заговаривает о нем снова. Хельбут выиграл дело против Мандаля. Но когда Пиннеберг приходит к нему домой, Хельбута уже нет. «Понятия не имею, куда он уехал, господин», — отвечает Фраувит. «Наверное, в Дальдорф, или как там теперь называется, Витенау, туда ему и дорога». С ума сойти, он еще и меня, старуху, уговаривал заниматься этими мерзостями. Хельбут исчез.